Глава шестая «Передай салатик», — попросил Пищалов. Крайнев взял чашку, стоявшую справа, поднес к глазам. «Консервированный тунец. Не советую. Гадость». «Это вам гадость. Нам в самый раз», — не согласился Пищалов, отбирая чашку. В подтверждении своих слов он вывалил салат на тарелку и стал яростно поглощать. Крайнев только головой покачал. «Инка не кормит». «Она давно не кормит», — промычал Пищалов набитым ртом. «В прямом и переносном смысле. Третий месяц в прихожей сплю». «Так плохо?» — покачал головой Крайнев. «Хуже не бывает», — подтвердил друг, отхлебывая из бокала. «На развод подала». Пищалов вздохнул и потянулся к бутылке. «Не налегай», — предостерег Крайнев. «Второй бокал». Заметят. Кандидат на увольнение. «Ну и пусть!» — с бесшабашной бравадой сказал Пищалов. «На наш век банков хватит!» Крайнев вздохнул. Он потихоньку огляделся. Никто не смотрел в их сторону, никто не прислушивался. Корпоратив был в разгаре. За десятком длинных столов в летнем театре стоя, чокались, жевали и галдели сотни сотрудников центрального офиса и посланцы из отделений. Галдеж заглушала разбитная музыка. На сцене плясала в сарафане аляриус самая популярная певица псевдонародного жанра. Правление российской дочки угождало вкусом немецких хозяев. Певица разогревала публику. Ожидалось выступление председателя правления материнского банка, прилетевшего из Германии по случаю праздника. Народ торопливо поглощал закуски. «Начнется торжественная часть? Не пожуешь!» Певица отплясала оговоренное в контракте время и стала кланяться, фальшиво изображая желание петь дальше. Публика умеренно хлопала, неохотно отрываясь от стола. Певица, уверив, что впредь готова дарить свое искусство такой чудесной, читай богатой, публике убежала. На сцену, встреченный куда более горячими аплодисментами, поднялся высокий человек в строгом костюме. Его сопровождал переводчик. Немец заговорил. И в театре стихло, хотя речь пока лилась немецкая. в машинально воспринимал. Слова были стандартные, стертые. Председатель правления радовался десятилетию российской дочки. Ее успехом на динамично развивающемся рынке рисовал радужные перспективы. Взять в Германии деньги под ставку Либор, загнать в России в пять раз дороже, сердито думал крайнев. Немцам такое предложи, затопчут. Нам можно. Раньше товары возили в три дорога, теперь деньги то мы в этом случае прибыль колониальная. Маркса на вас нет. Он не понимал своего раздражения. Банк кормил его. Крайнев зарабатывал больше генерала. Ему совсем не следовало сердиться на кого бы то ни было. Но он злился. Председатель на сцене закончил радоваться, и к нему подошла разряженная девица с подносом. Следом подтянулись мужчины в строгих костюмах. Российское правление. На подносе лежала стопка конвертов. Зал притих. Предстояла раздача бонусов. «Что в конвертах?» – подскочила к Пищалову невесть откуда явившаяся Маша. «Чеки!» – вздохнул Пищалов. «Кому их дадут?» «Не нам!» «Тем, кто к начальству ближе!» Пищалов говорил громко, крайне вшикнул на него. Друг сделал успокаивающий жест «Все понял, молчу!» И при этом скорчил забавную рожу. Маша прыснула, но, натолкнувшись на строгий взгляд крайнего, притихла. Тем временем председатель на сцене начал процедуру награждения. Пищалов оказался прав. Первыми конверты получили российские члены правления. Затем пошли директора департаментов. Зал жидко хлопал очередному имени. Воздух густел от всеобщей зависти. Зарплата руководителей банка в разы превышала зарплату рядового сотрудника. При этом им еще выдавали бонусы. «На войне тоже так», — подумал Крайнев. «Больше всего орденов у начальства. Солдату, если дадут медальку, то потребуют подвиг». «Ты уцелей после подвига!» Занятый мыслями, Крайнев упустил миг, когда назвали его фамилию. «Иди!» — толкнул его Пищалов. Крайнев поднял голову. На него смотрели сотни глаз. В них читалась затаённая ненависть. Его приглашали за бонусом. Крайне второпливо застегнул пуговицы пиджака и быстрым шагом пошел к сцене. Он недоумевал. Начальник отдела внутреннего аудита не входил в круг приближенных. Кто похлопотал? На сцене крайне второпливо пожал немцу руку, получил от него конверт и казенные пожелания. Российские члены правления также пожали ему руку. Один из них, самый старый, ненадолго задержал ладонь награжденного. Но Крайнев не обратил на это внимания. Дежурно улыбаясь и благодаря, он с облегчением завершил процедуру и вернулся к столу. «Покажи!» — попросил Пищалов, и Крайнев молча сунул ему конверт. Друг привычным жестом вскрыл и достал сложенный в трое лист бумаги, прочел и свистнул. «Что там?» — влезла Маша. Пищалов молча отдал бумагу Крайневу. Тот, не веря глазам, прочел раз, другой. Правление российской дочки с радостью сообщало, что им принято решение принять господина Крайнева в число акционеров, для чего выдать ему за счет банка две тысячи простых акций. «Ты ждал?» — спросил Пищалов. Крайнев покачал головой. «Странно». «Мальчики, что там?» — ныла Маша. Крайнев молча дал ей бумагу. «Что это означает?» – спросила Маша, возвращая ее. «Это означает, что господин Крайнев уже заработал себе пенсию», – пояснил Пищалов. «Дивиденды прошлого года составили 2,99 евро на одну простую акцию. Вот и посчитай». «Немного», – скривилась Маша, завершив вычисление. «Другим и такого не будет». — рассердился Пещалов. Дивиденды — ерунда. Наш банк — закрытое акционерное общество. Акционеров мало. Господин Крайнев отныне имеет право принимать участие в их собраниях, вносить предложения, замечания, истребовать любые документы по деятельности банка, включая конфиденциальные. Его могут избрать членом правления. И решать это будет не наш председатель а общее собрание, где у немцев большинство голосов. Думаю, именно они дали акции. «Здесь нет их?» — сообщила Маша, заглядывая в конверт. «Акции перечислены на счет в депозитарии», — сказал Крайнев, забирая конверт. «Они бездокументарные». «С тебя причитается!» — потер руки Пищалов. Крайнев осмотрелся. Раздача бонусов закончилась. На сцене музыканты настраивали инструменты. Народ за столами торопливо жевал в предвкушении танцев. «Можно уходить», — он согласно кивнул. «В кабак?» «Ну его!» — возразил Пищалов. «Наркота до да гопота! Давай, как раньше, у тебя. Заедем в магазин, затаримся по-людски». «Мальчики, я с вами!» — подскочила Маша и насупилась, встретив суровые взгляды. «Нельзя!» — сказал Пищалов, делая страшное лицо. «Двое мужчин и девушка, плюс море водки. Знаешь, что могут сделать пьяные мужики?» «Что?» — заинтересовалась Маша. «Жениться!» — подмигнул Пищалов и потащил Крайнего, пока Маша не опомнилась. Уложив пьяного друга, Крайнев прошел в кухню и набил трубку. Покуривая, он задумчиво смотрел на следы холостяцкой пирушки. Разговора не получилось. Пещалов, ушибленный семейными обломками, слушал только себя. Крайнев знал его жену, красивую и хищную провинциалку, избравшую простодушного лейтенанта на роль паровоза в красивую жизнь. Офицеры не считались завидными женихами. Даже в том захолустье, где им выпало служить... Но отношение Инны к Пещалову резко изменилось, как только она узнала, откуда лейтенант родом. Инна работала продавцом в магазинчике близ части. Здесь постоянно толклись молодые офицеры, засыпавшие смазливую девицу комплиментами и сведениями о товарищах. Поначалу Инна строила глазки Крайневу. У него в столице, в большой квартире, жила только бабушка, а у друга — родители. На крайнего чары не действовали. Ему продавщица не нравилась. Инна переключилась на Пещалова. Алексей, никогда ранее не пользовавшийся популярностью у женщин, обезумел от радости и женился стремительно. На свадьбе Крайнев был свидетелем жениха, на этом дружеские отношения с молодой женой друга... Кончились. Инна старательно отдаляла Крайнева, не без основания полагая, что тот понимает ее намерение. Крайнев не пытался мешать. Глупо. Пищалов убил бы любого, кто б осмелился сказать плохо об избраннице. Прозрение пришло слишком поздно. Родители Пищалова разменяли квартиру на две. Ребенок и жена зарегистрированы по месту проживания мужа. Любой суд будет на стороне матери. Пищалову остается вернуться к родителям и ютиться со стариками в однокомнатной квартире. Снимать жилье в столице накладно даже для банковского служащего. Крайнев хотел поговорить с Алексеем о своей второй жизни. Больше было не с кем. Но у Пищалова на уме был женский вопрос. Сначала друг клеймил неверную инку, затем перешел к женщинам вообще. Вдрызг разругав их хищническую натуру, Пищалов долго предостерегал Крайнева против Маши и отстал, когда Крайнев поклялся избавиться от дела производителя как можно скорее. Затем возымело действие водка, и Крайнев отвел друга в спальню. Вечер не удался. Бросив погасшую трубку в пепельницу, Крайнев взял с полки полученный на корпоративном празднике конверт и еще раз внимательно перечитал текст. Выглядело странно. В отличие от американцев, немцы не раздавали акции сотрудникам, даже самым успешным. Закрытое акционерное общество, дополнительной эмиссии акций не было. Кто-то поделился с ним своей долей. Зачем? Ответа на эти вопросы не находилось, и Крайнев бросил ломать голову. «Придет время?» — скажут. Он убрал со стола и перемыл посуду, затем отнес в спальню бутылку минералки. Под утро Лешу замучит жажда. В зале Крайнев лег на диван и сложил руки на груди. Спать не хотелось. Он выпил не так много, но достаточно, чтобы алкоголь, проникший в кровь, заставлял сердце стучать сильней. С женщинами крайнего не везло. Не то, чтобы они не интересовались им. Интересовались. Незамужние, разведенные и даже некоторые при мужьях. Только это не радовало. В глазах этих женщин крайне вчитал жадное стремление к благополучию, безбедной жизни, ради которой они готовы были бросить своих мужей и возлюбленных, не оправдавших их надежд, немедленно лечь в постель с подававшим надежды Крайневым, исполнить любые его похоти, даже если это им противно». Крайнев невольно думал, замечая такие взгляды, что при удобном случае его тоже бросят ради более состоятельного и благополучного соперника. Мешало его общению с противоположным полом еще одно обстоятельство. Выросший на книгах, Крайнев в юности сочинил образ любимой и каждую встреченную женщину примерял к нему. Не совпадало. Ни в школе, ни в училище. Лейтенантские погоны он получал девственникам, как многие однокурсники, чтоб они там не сочиняли, рисуясь перед друзьями. В гарнизоне, устав от ожидания, он завел связь с замужней дамой, много старше его. Муж дамы спился, и супруге, еще не старой и здоровой, хотелось ласки. Крайнев был молод и горяч. Подруга обучала его тонкостям секса, причем с таким старанием, что Крайневу скоро опротивила. Они расстались. По возвращении в Москву у Крайнева случилось две интрижки, о которых он не любил вспоминать. Более он ни с кем не сходился. Зов плоти в гарнизоне гасили изматывающие охоты в Москве тренажеры. Бабушка сердилась, что внук никак не женится, в последние годы все чаще заводила разговор о свадьбе. Крайнев отшучивался, потом бабушка умерла. После ее ухода образовалась пустота, и вот теперь появилось нечто, заполнившее ее. Первое время Крайнев пытался трезво осмыслить происходящее. Как получается временной переход? «Почему только у него?» Ответов не было, и он перестал задавать вопросы. «Если нельзя понять причину, следует изучить следствие». Он научился управлять перемещениями. Теперь мог покидать свое время и попадать в прошлое, когда хотел. Возвращаться так же. «Проще, чем слетать в Турцию». Но в 41-й его тянуло сильнее, чем к морю. Он не мог остановиться, затягивало. Первое время он одергивал себя, убеждая, что не вправе вмешиваться в ход исторических событий. Но вмешаться хотелось. Ему приходилось читать романы, в которых изображались похожие истории. Герои этих книг обладали неслыханными способностями. Походя изобретали невиданное в сороковые годы оружие, могли голыми руками придушить десяток фашистов, чем и занимались с большим удовольствием. В перерывах между подвигами учили Сталина и его маршалов в жизни, словом, меняли ход истории и развлекались как могли. Окунувшись в 41, крайне понял. Один человек даже с самыми невероятными способностями изменить историю не в силах. В войну были вовлечены десятки миллионов людей. В небе гудели тысячи самолетов, по дорогам ползли тысячи танков. Рассуждать на тему, что может современное оружие против Давишнего, так же глупо, как спорить, кто сильнее, слон или кит. В жизни им никогда не встретиться – Все хорошо в свое время. Современная сушка может сбить десяток Шмитов в одном бою. Но сушке нужна бетонированная полоса аэродрома и несопоставимая по сложности с Шмидтом обслуживание. Самолеты сороковых взлетали с грунта. Их моторы работали на низкооктановом бензине. Металлический каркас самолета обшивали фанерой, а недорогим титаном. Такой самолет стоил дешевле танка, в отличие от современной сушки, которую вполне можно сбить из зенитного пулемета, а потерю компенсировать дорого. Сушка стоит миллионы долларов, а в Отечественную войну небогатые люди на сбережения покупали целые эскадрильи. Новейший танк Т-90 в бою уроет любой «Тигр», но с несколькими не сдюжит. Не обязательно стрелять по неуязвимой броне Т-90. Можно ударить по гусеницам трансмиссии. Результат тот же. Тридцать четверки так и делали, когда стало ясно, их снаряд лобовую броню «Тигра» не берет. Т-90 стоит миллион долларов, управлять им должен высокообразованный человек, а в сороковые в танк лезли парни с четырьмя классами. Самолеты и танки не появляются из воздуха, это деньги, много денег. Из всех занятий, придуманных человеком, самое дорогое – война. Представим, ему удастся вырваться за линию фронта и предложить властям СССР что-нибудь простое, тот же гранатомет РПГ. Кто и где его сделает? Красной армии не хватает обычных винтовок. На заводах практически перестали покрывать лаком деревянные части оружия и воронить ствол. Используют забракованные при царском строе части. Реальный факт. С немецкими танками борются расконсервированные трехдюймовки образца 1902 года. Некоторые орудия забрали из музеев. Реальный факт. А Крайнев явится с устройством, где используется еще неизобретенная взрывчатка и пороха с особыми характеристиками. Как воспримут его идеи? Во все времена хватает сдвинутых по фазе субъектов, уверенных, что изобрели чудо оружия. Нет сомнений, что в сороковые эти изобретатели заваливали письмами Сталина. Вождь, конечно, эти письма внимательно читал. Других забот у него не было. Сильной стороной человека, попавшего в прошлое, является знание истории. Крайнев поначалу так думал. Выяснилось, что знание это ничего не стоит в городском районе, управляемым немецким комендантом Краузе и начальником СД Ланге. Подобные личности истории неинтересны, сведений о них она не хранит. Зато напакостить отдельно взятым людям, в частности тому же Крайневу, названные личности могут по полной программе. Была возможность убедиться». У Крайнего хватило ума не позволить разобрать пленных по хатам, хотя бабы чуть ли не с кулаками требовали. Бойцов Соломатина разместили в школе деревни Кривичи в четырех верстах от долгого мха. Крайнев позволил бабам натащить в школу набитые сеном матрасы, самодельные одеяла, постирать и залатать бойцам одежду, снабдить их бельем, не более. У школы поставили охрану из новоиспеченных полицаев, главной задачей которой было не столько стеречь пленных, сколько отгонять сердобольных баб. Получалось плохо. Бабы и девки шастали через забор. Пришлось Семену оплести его колючкой. Проволока нашлась в колхозных кладовых. На нее как-то никто не позарился. Едва в кривичах закончили возводить лагерные атрибуты, как нежданно гадано. Пожаловали с ланге Они приехали на легковом опеле без всякой охраны. Крайнев, на счастье, был в школе и вышел встречать гостей сам. Пленных с утра повели на работы. Здание пустовало. Немцы осмотрели импровизированную казарму и остались довольны. Сержанты Соломатина поддерживали в классах армейский порядок, из чего Крайнев сделал вывод, что командир из старшего лейтенанта «Хороший». Сам Саломатин и двое раненых лежали в школьном сарае, переоборудованном под лазарет. Туда немцев не повели. Нежданные гости задержались у полевой кухни, которая дымила во дворе, но к облегчению Крайнего не попросили открыть котел. К обеду варились щи с мясом. «Откуда?» — спросил Краузе, тыча пальцем в кухню. «Нашли на месте боев», — отрапортовал Крайнев очень удобно не нужно строить печь Краузе и ланге захотели посмотреть на пленных поехали к полю немцы наопили крайнев верхом шла уборка картошки одни бойцы плугом разгоняли картофельные борозды другие собирали клубни и ссыпали их в мешки работа шла спора красноармейцы работали в охотку многие ходили в лоптях с выдачей ботинок подобранных на поле боя крайнев не спешил что это заинтересовался крауза тыча пальцем в лапте старинная крестьянская обувь пояснил крайнев. ее плетут из коры дерева очень легкое и удобное из коры она же развалится на месяц хватит но зато совсем ничего не стоит материал бесплатный дерево без коры погибает возразил краузе так можно лес потерять дикость «Где охрана?» — встрял в разговор Ланге. Крайнев указал на мужиков у телег. Они возили собранную картошку, но, увидев гостей, сообразили нацепить на рукава белые повязки и вскинуть на плечо винтовки. «Всего двое?» — удивился Ланге. «Вдруг пленные сбегут!» «Куда им бежать?» — пожал плечами Крайнев. «Везде немецкие войска. Попадутся — хуже будет. Здесь они в тепле, сыты, одеты». «Вы объяснили им это?» «Конечно, но лучше меня уговорила красных немецкая армия». «Вы не глупый человек», — улыбнулся Ланге. «Но здесь, вижу, не все пленные. Где остальные?» «Работают на ферме», — не моргнув глазом, соврал Крайнев. «Убирают навоз, доят коров». «Коров доят мужчины?» — удивился Краузе. — У них хорошо получается. Деревенские жители. От желающих отбоя нет. Можно выпить кружку молока. Краузе осуждающе покрутил головой. — Они соблюдают гигиену? — Так точно. Доить. Назначаем здоровых людей. Все обязательно моются, надевают чистые халаты. Большевики оставили запас. Господин комендант крайне вдоверительно наклонился к уху Краузе. «Я сам пью это молоко. Можете не сомневаться». Крауза пожевал губами, но ничего не сказал. Край него показалось, что не убедил. «Заставит Клауса сливки кипятить. Ну и ладно, его проблемы». На обратном пути при въезде в Кривичи их встретили хлебом солью. Староста, бывший колхозный щитовод Бузыкин, натаревший в приеме делегации из района, вовремя заметил гостей и расстарался. Немцы довольно расплылись в улыбке, после чего Бузыкин повел их в избу кормить. Стол ломился от яств. Пироги, печеная курица, яичница на сале, блины, сметана, масло, огурцы. Крайнев понял, что Бузыкин прошел по деревне, бесцеремонно вытаскивая из печей еду, у кого что было. Можно представить, что кричали ему вслед. «Бесполезно, Бузыкина проклятиями не проймешь». «Богато живут ваши крестьяне», — изумился Ланге. «Собирали для дорогих гостей». Успокоил Крайнев, мысленно кляня чрезмерно услужливого старосту. «Сейчас все сожрут, а потом увеличат поставки». Немцы вальяжно сели. Краузы молча указал Крайневу на соседний стул. Это было знаком одобрения. Крайнев примастился на краешке, но почти не ел. Распоряжался то Краузе требовал особых блюд для язвенника и Крайнев выбегал приказать, то следовало выбрать из доставленного самогона напиток помягче. Немцы не препятствовали хлопотам, считая, видимо, что именно так должен поступать услужливый русский или полунемец. В ходе очередной отлучки Крайнев застал во дворе забавную сцену. динщик Клаус – Его с водителем накормили в другой избе. Приставал к жене Бузыкина, указывал на свой рот, произнося при этом что-то вроде ням-ням. Кормили уже! Злилась хозяйка. Шмацал, умолол! А яиц сколько! Отстань, Мердал! Только бы жрать! Я-я! радостно кивал головой Клаус. Жрать! Гуд! Крайнев расхохотался. Клаус обернулся и радостно подбежал к нему. «Господин Кернер, объясните глупой русской. Хочу взять в город немного шпика. Готов заплатить!» «Не стоит», — остановил Крайнев. «Обязательно соберем вам гостиниц». «Это господам офицерам», — возразил Клаус. «А мне?» «Вам тоже. Не думаю, что Крауза и Ланге будут взвешивать шпик и пересчитывать яйца». Крайнев подмигнул. Клаус расплылся в улыбке. «Строго между нами, господин Кернер». «Могила!» – заверил Крайнев. «Гости ели долго». Гауптман в конце концов наплевал на язву и мел со стола все подряд, обильно орошая угощение, настоянное на клюковке самогонкой. Ланге не отставал. Из-за стола немцы выбрались порядком осоловелыми. Во дворе они увидели, как Бузыкин, Крайнев специально просил его подождать момента, грузит в багажник «Опеля» корзины с гостинцами. Немцы заулыбались и двинулись к калитке. Внезапно взгляд Краузы упал на гнедого жеребца. Привязанный к забору конь Крайнева недовольно топтался и фыркал, требуя свободы. Гауптман подошел и внимательно потрогал клеймо, выжженное на ляжке. Крайнев похолодел. «Чей конь?» «Мой», — выдавил Крайнев. «Откуда?» Нашел в лесу, когда скитался после побега. Спрашивал крестьян из близлежащих деревень. Никто не признал лошадь своей. «Это немецкий конь», — сердито сказал комендант. Месяц тому я послал в разведку двух солдат, оба пропали бесследно. Лошадь принадлежала одному из них. Я говорил господину Гауптману, что в лесах прячутся разбитые большевики. Заторопился Крайнев. Наверное, убили немецких солдат, а конь убежал. Следует быть осторожным. Пускаясь в дорогу, я всегда беру полицейских. Вам тоже опасно без охраны. Крауза задумался. «Я немедленно верну коня», — заверил Крайнев. «Его давно списали», — махнул рукой Гауптман. «Оставьте». Комендант оглянулся и, заметив в огороде сортир, направился к нему. Настала очередь Ланга. «Вы серьезно насчет большевиков?» — спросил он шепотом. «Меня дважды обстреливали из леса, когда ехал один. При охране боялись. Ланге задумчиво пожевал губами. «Где ваши евреи?» — спросил внезапно. «Которых увезли из города?» «Ездят по дальним деревням насчет заготовок». «Вы доверяете им?» «Больше некому», — развел руками Крайнев. «Местные жители вороваты и не стремятся сполна рассчитаться с вермахтом. Они привыкли при советах. Не украдешь — умрешь с голоду». «Требуется проверить на месте структуру посевных площадей, определить, сколько гектаров занято рожью, сколько картофелем, оговорить объем поставок, организовать их доставку в город. Евреи образованы, старательны. Важно, что у них нет в деревнях родственников, не с кем сговориться». «Пусть», — согласился Ланге. «Что собираетесь делать с пленными по завершению сельскохозяйственных работ?» Распущу по домам, в деревнях много одиноких женщин. Ммм, нахмурился Ланге. Вы уверены в лояльности русских солдат? Другого им не остается. Лучше лежать на теплой печи, чем воевать с победоносным вермахтом. Красные получили хороший урок и не рвутся проливать кровь. Нам понадобятся работники на будущий год. Наиболее лояльных завербую в полицию. Вы видели моих охранников. Старики. Военная служба. Удел молодых. «Мне нравится, что у вас все продумано, Кернер», — похвалил Ланге. «Теперь вижу, что не ошибся, предлагая вам работу. Мы довольны». Со стороны огорода морщась подошел Краузе. «Здесь нет туалетной бумаги!» — пожаловался он. «Дикари! Как вы живете здесь, Кернер?» Не дожидаясь ответа, Гауптман полез в машину. Следом в открытую Клаусом дверь скользнул Ланге. Крайнев проводил взглядом удалявшийся Опель и пошел в избу. На пороге ждал Бузыкин. Крайнев сунул ему ком денег. «Заплати за еду». «Стоит ли?» — засомневался староста. «Подумаешь, курица или кусала?» «Заплати!» — рассердился Крайнев. Не при старой власти. Увидев, что Бузыкин насупился, крайне ласково потрепал его по плечу. За все, что сделал, Иван Кузмич. Спасибо. Выручил. Довольный Бузыкин убежал исполнять поручение. А Крайнев прошел к столу, где сразу налил себе полный стакан. Его трясло. Сегодня он едва не сгорел. Стоило немцам поехать на ферму. Утром Семен увел двадцать пленных валить лес. Разумеется, не для нужд вермахта. Повезло. Трижды Соне хватило ума спрятаться в фельдшерском пункте, не выбежать поглазеть на немцев, как сделали почти все кривические бабы. Потом этот конь. Он же видел клеймо. Трудно было сообразить. Так вот сплетается цепочка, вернее, петля — Хорошо Краузе был пьян, не то поставил бы к забору рядом с немецким конем. Достал парабеллум, вернее, поручил бы Ланге. Тот, если верить рассказам, расстреливать любит. Край не всознавал, подвело легкомыслие. Он наслаждался успехом. Организовать поставки продуктов в Вермахту оказалось совсем нетрудно. Крайнев проехал по главным усадьбам колхозов, собирал людей и объявлял новость. Люди сходились охотно. Хотелось знать, как жить дальше. Немецкая бумага о полномочиях, охрана из двух мужиков с винтовками, собственный карабин — все это будило уважение к гостю. Но более нравились колхозникам речи крайнего. Сметливые крестьяне мгновенно подсчитывали, сколько урожая останется им, и радовались, как дети. При большевиках о таком не мечтали. Сход мгновенно выбирал старост. Нередко бывших председателей колхозов, которые были не от райкома, а из своих, те дело знали. Крайнего вели в контору, показывали документы о засеянных площадях, тут же определяли объем поставок и сроки подвоза. Формирование полиции не входило в компетенцию Крайнего, но он занимался и этим. Свезенное в амбары зерно следовало охранять. Полицейскими нередко становились бывшие участковые, которые не сбежали с большевиками, поскольку были местные и не с волочами. Участковые, как никто другой, знали, кому из сельских можно дать в руки оружие. Рвение Крайнего не было бескорыстным. Используя ситуацию, он наживался, как откупщик налогов. С крестьян брал не центнер зерна с гектара, а полтора. Дополнительные 50 килограммов наказывал везти не в город, а в Кривичи, который сделал своей штаб-квартирой. Центральная усадьба зажиточного колхоза располагала просторными зданиями правления школы фельдшерского пункта, амбарами, отсюда тянулась к городу приличная грунтовка. Помещение Крайнев бессовестно реквизировал. Колхозное начальство, учителя, фельдшер, все эвакуировались, здания стояли пустые». В управлении он открыл контору, собрав в нее толковых счетоводов из окрестных деревень. Здесь же квартировала полиция. В фельдшерском пункте поселили Соню. ФАП, неплохо оборудованный для приема больных, располагал квартирой для врача. Давид переквалифицировался в счетоводы. Крайне присвоив активы колхоза, принял на себя и пассивы, платил зарплату персоналу, включая врача. Деньги были. Урожай сорок первого случился богатый. Колхозные амбары на окраине Кривичей скоро наполнились доверху. Остальное зерно из личной квоты Крайнего везли в город. Хлеб продавали по твердым расценкам, получая хорошую прибыль. Крайнев мгновенно погасил сумму, заимствованную из денег инкассатора на себя и начальное обустройство, и теперь получал доход. Постепенно образовался солидный капитал. На вырученные деньги закупалась соль. Через год-два она будет на вес золота. Спички, мыло, керосин. Товары шли в деревни, старосты их продавали. Капитал. Рос, часть денег перепадала Краузе, Крайнев, привыкший к российским откатам, рассматривал это как неизбежное зло. Разумеется, не все шло гладко. Некоторые старосты, видя в Крайневе городского выскочку, пытались плутовать, зажимать выручку. В таких ситуациях крайне спокойно перечислял, когда, где и сколько товара было им передано, какого цвета были мешки и бочки, кто в момент передачи присутствовал, какие слова говорил. После чего снимал карабин с плеча и проверял, легко ли ходит по ствольной коробке затвор. Плуты мгновенно сдавались и клялись впредь не шалить. Уважение их к уполномоченному возрастало до невиданного уровня. С немцами проблем не возникало. Во всем, что не касалось официальных поставок, они охотно шли на сделку, лишь бы приносило гешефт. Ситуация очень напоминала Россию 90-х годов. Крайне целенаправленно работал над насыщением района, необходимым для жизни. Бумажные деньги рано или поздно потеряют стоимость. Товары нет, хлеб и картошку можно вырастить, соль и мыло на полях не вызревают. Чем больше запас, тем легче пережить тяжелое время. Впереди три года оккупации. Крестьяне, привыкшие к советскому дефициту, облегчали ему задачу, покупали много. Деньгами почти никто не расплачивался. У людей их было мало. Рассчитывались хлебом, мясом, яйцами, продуктов хватало. Крайнев сбывал их немцам с выгодой и снова закупал соль, керосин, мыло, спички. Товаров скапливалось больше, чем люди могли купить. Он стал создавать временные склады. Семен помогал ему с выбором укромных мест и надежных людей. Дефицит туда завозили ночью и сгружали тихонько. Это был стратегический запас на крайний случай. Крайнев очень гордился своим бизнесом. И вот. Едва не сорвалось. Краузы мог его шлепнуть. Нашел ты коня или убил его хозяина? Кто на войне разбирается? Попался с поличным к стенке? Самый главный вывод, какой можно сделать из случившегося, он здесь не король. Младенец в джунглях. «В следующий раз комендант с эсэсовцем свалится на голову при других обстоятельствах. Тогда не отвертишься. Надо думать!» Крайнев встал и заглянул в спальню. Пищалов сопел, уткнувшись лицом в подушку. Одеяло сползло. Крайнев поправил его и затем закрыл дверь. Его костюм из сорок первого и карабин Мосина, он не расставался с ним, Висели в стенном шкафу. Крайнев быстро переоделся, забросил ремень карабина на плечо и вытащил из шкафа большой узел. В нем позвякивала. Соня жаловалась на нехватку лекарств. Крайнев покрепче сжал края узла, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Его раздутые ноздри уловили знакомый запах прели.